Глава вторая. Недовольно нахмурившись, Богдана поплелась за Васей в его кабинет, расположенный напротив. Даже с натяжкой разговор с будущим родственником на плюс не тянул. Если Вася будет просить как-нибудь активничать на их свадьбе, Богдана откажется. Есть специально обученные тамады, и нельзя тянуть лапы к душевному комфорту Богданы. Обсуждать нечего. «Удобно тебе?» Вася усадил Богдану в кресло, налил чашку кипятка из кулера и опустил в нее чайный пакетик. «Есть бутерброды с колбасой и сыром. Хочешь? С икрой будут на вечеринке и пирожные будут». «Нет», — запаниковала Богдана, предчувствуя засаду. «Я не голодная. Что за важное дело?» «Мы с Маргаритой решили, что свадебное путешествие — это древность. У нас будет предсвадебное, сразу после Нового года. Мы чемодан уже собрали. На вечеринке потанцуем и утром улетим». «Бешеный креатив», — согласилась Богдана. «Узнаю руку сестры». «А я только раскрутил наши фотостудии». «Отличная новость». «Пока мы в отъезде, присмотри, пожалуйста, за бизнесом». «Ничего сложного!» «Что? Я? Вася, ты ненормальный? Я и бизнес, мы антиподы! Ритка должна была тебе сказать, я вообще с людьми не умею ладить, загублю вам все!» «Данечка, послушай, извини, Богдана, я все тебе растолкую по пунктам. Ты умная, и надо верить в себя. И потом, ненадолго же...» «На неделю?» 10 денечков. Ясно. Значит на две недели. Четыре зала, все здесь, в этом центре, на разных этажах. Есть администраторы. Твое дело просто заглядывать, чтобы не расслаблялись. И платили за аренду. Почему на разных этажах? Фотографы, народ, ранимый. Если по соседству будет еще мастер, стану завидовать, ревновать, мешать. А так никто никому глаза не мозолит. Четыре, чтобы разные экспозиции. Времена года и всякие тематические. Пираты, ретро, вампиры платят по картам. Тебе только по ведомости следить, кто арендует, на какое время. Выявлять випов и пить с ними чай с конфетами. «Не справлюсь я», — замотала Богдана головой. «Наймите профессионала». К исходу второго часа уговоров Богдана сломалась. Голова гудела, отказалась воспринимать, какие подвиги от нее требуются и почему. Богдана перестала слушать объяснение Васи, сразу догадавшись, что из нее хотят слепить никому не нужного сторожа. Часто облизывала губы, вкус капучино практически исчез. Это печалило Богдану гораздо больше, чем Риткины завиральные идеи. «Хватит!» Ритка знала сестру, и ее поведенческие реакции лучше всех. Вася, она уже не отражает, закрылась!» «Но она согласилась или нет? Я не понял». «Согласилась». «Дайте мне капучино!» — вскинула голову Богдана. «Тогда соглашусь!» «Ты же не пьешь кофе и всякие там производные!» — опешила Ритка. «Хочешь, я тебе свежего чая заварю, настоящего, с конфеткой?» «Хочу капучино, без сахара!» «Я сбегаю!» – подхватился Вася. «У нас в зимней мастерской отличная кофемашина стоит!» «Данечка, ну не злись, это тебе на пользу пойдет! Свежий воздух, новые люди, атмосфера праздника, в каникулы самая движуха, и капучино будешь себе хоть каждый день делать!» «По пять раз в день, а мы немножко отдохнем и вернемся». «Старшая сестра называется. Издеваешься над младшей, с колыбели». «Да, Анечка, вовсе нет. Я тебя люблю. Ты самая лучшая сестра. Самая-самая». «Отстань, подлиза». Ритка родилась на шесть лет раньше сестры. Родители решили назвать дочку созвучно с именем мамы, Мария, и Маргарита, а второй дочке потом досталось созвучие от папы, Борис и Богдана. Но поскольку ими сестры сразу сократилось, Туритка уравняла себя и младшенькую. Так Богдана стала Даной. В школе это сильно мешало. Учителя ошибочно вписывали в журналы Дану Неверову. «Вот!» Вася прибежал со стаканчиком капучино. «Биг-босс Богдана пожелала испить кофею, а мы завсегда. И шоколадка». «Спасибо». Богдана сосредоточенно пригубила напиток. Вкус очень похожий, но не тот. Не хватало легкого сигаретного оттенка и еще чего-то неуловимого. Вкуса клима. «А платье для вечеринки я тебе уже приготовила. Переодевайся». «Зачем мне ваша вечеринка? Я домой пошла». Первый день года Ритка и Вася сами привезли Богдану на работу. Они вызвали себе такси, чтобы ехать в аэропорт, а заодно прихватили сторожа Богдану. Ритка сияла, как надраенная пряжка дембельского ремня, а Вася торжественно вручил новой испеченной начальнице распечатанные ведомости по четырем фотомастерским. Инструкции были простые. Выбрать те позиции, в которых... Забронировано большое количество фоточасов. Познакомиться в неформальной обстановке с хорошими клиентами, угостить их чаем, и, собственно, на этом обязанности Богданы заканчивались. Если возникнут замечания и предложения, то записывать». «На мелочь не обращай внимания», — втолковывал Вася. «Час-два аренды в неделю — это ерунда. Нам важно приветить крупняк» тех мастеров, у кого очередь из клиентов. Тогда и мы в плюсе будем». «Вот тут много часов, а оплата не вся». Пробурчала Богдана, ткнув пальцем в строчку, сразу привлекшую ее внимание. «Я тебе говорила, что Данечка сразу в корень смотрит». Ритка гордилась сестрой. «А ты не верил». «Я верил». Вася поморгал, недоумевая, как можно было заметить неуплату, лишь бегло глянув на десяток страниц. «Тут мутная история. В прошлом месяце так же было, а потом администратор внесла наличку. Самые популярные сейчас новогодние темы и пираты, но и детей несут пачками фотографировать». «Тут один клиент разные залы бронирует через день. Часов мало, но часто. С ним надо чай пить». Ну твое усмотрение, Данечка!» «В общем, делай, что хочешь. Главное, чтобы клиенты полюбили нашу фирму». Ритка обняла сестру и чмокнула в щеку. «Тебе понравятся наши интерьеры?» «Естественно, они мне понравятся!» Фыркнула Богдана, выворачиваясь из рук сестры. Опять подлизывается и хитрюга. «Я же их рисовала! Пока вам!» «Удачи, Данечка!» «Люблю тебя!» Проорала Ритка напоследок из отъезжающего такси.